Ольга Волкова. «Друг моего жениха» или «Французский поцелуй». Пролог. Подпевая строчкам самой знаменитой песни, я, затаив дыхание, наблюдала за своими подружками, которые в это время отплясывали на сцене бара. Невеста. Даже не верилось, что мы со Стасом наконец-таки решились на узы брака. Сегодня женским составом мы решили отметить в внеочередной девичник. «Ника, Лера и Эмилия уговорили меня согласиться на вылазку». «Сюрприз!» — так заявила Эмилия, которая знала Париж как свои пять пальцев. «И вот, благодаря её связям с местными знакомыми, нас устроили в самом шикарном баре. Даже выделили веб-зону, украшенную разноцветной мишурой. Только понять не могла, при чём тут новогодняя мишура. Ну, да ладно». Попивая свой розовый коктейль через соломинку, я покачивалась в ритм музыки из стороны в сторону. Хотелось танцевать, но привлекать излишнее внимание не очень. Девчонки на сцене отрывались по полной. Вот уже Ника каким-то образом умудрилась выхватить микрофон у Леры. И как запела слова строчкой, бегущей в караоке, своим прокуренным голосом. Лучше бы она этого не делала. И всё-таки я рассмеялась. Кто-то из зала выкрикнул пару нелестных выражений, а я как будто была готова сквозь землю провалиться. Стыдно стало за Нику. Наконец песня закончилась, и толпа распаренных, утомившихся девушек расселась по своим местам за нашим столиком. «Давайте выпьем за Лизу!» — воскликнула Эмилия. Из-за немного выпитого ранее алкоголя акцент в её словах заметно ощущался. Все мы подняли свои наполненные бокалы с шампанским, прокричали что-то несвязное, а потом осушили их до дна. — Вот, чтобы так же у тебя шло в постели со Стасом! — внезапно оглушила Лера, коварно поглядев на меня. Я сначала растерялась, не зная, как отреагировать на её пожелания. «Спасибо. «Я бы тоже хотела влюбиться с первого взгляда», — мечтательно вздохнула Ника и опустилась на свои ладошки лицом. Её кудрявые волосы, немножко влажные из-за духоты в помещении, прилипли к лбу и теперь коротенькие прятки волос красовались в форме колечек. «Вот чтобы как у тебя! Раз и любовь!» Она продемонстрировала вспышку чувств щелчком пальцем. Мы все рассмеялись. «Ну, у нас всё было не совсем так», — поспешила развеять сказку. «Со Стасом мы знакомы уже довольно давно, наверное, года два точно. Просто нам понравилось проводить время друг с другом. А разве этого мало для зарождения любви?» Все три пары глаз уставились на меня, и я почувствовала, что сболтнула лишнее. «Я чего-то не понимаю. Ты замуж-то собралась за мужика по любви?» «Или потому что тебе с ним удобно?» — в лоб спросила прямолинейная Эмилия. Она даже фыркнула на конце своей фразы, а потом плеснула в свой пустой стакан ещё порцию шампанского. Я замешкалась с ответом, и на пристальный взгляд девчонок старалась спокойно реагировать. «Люблю, конечно же», — скомкано вышло, но девчонки были удовлетворены моим ответом, особенно когда я закивала для убедительности своему же признанию. «И всё равно, как это романтично!» Продолжила Ника, витая в своих розовых облаках. «Стас умничка! Такой романтический вечер подготовил! Кольцо! Признание! Где же ещё такого рыцаря на белом коне встретишь?» Застонала подруга и рухнула на стол лбом. Лера толкнула её в бок, и опять наша компашка залилась хохотом. «Кольцо правда замечательное!» Я выставила перед собой руку, на безымянном пальце, как влитой сидел ободок, а украшением послужило сердечко из одного огранённого бриллианта. Лучи от софитов попадали на него, и украшение заиграло разноцветными красками. Мы договорились, что наша свадьба пройдёт тут, в Париже. Его родители не могли приехать в Москву. «Или не захотели», — шёпотом договорила Ника, и я хлопнула её по ладошке. «Эй!» «Прости, прости!» — заторопилась девушка, посылая упрямое выражение лица. Только Ника знала, что родители моего молодого человека были весьма категоричны в плане проведения торжества. Даже уговоры не помогли, и пришлось уступить, ведь это родные люди Стаса. «А чего это мы не при делах?» — обиженно надула губы Лера. «Да рассказывать нечего», — я пожала плечами. Просто так будет удобно всем. Да и я рада, что мечта сбудется». «Это как в анекдоте. Слетать в Париж, чтобы...» Эмилия не успела договорить именитую крылатую фразу, как раздался пронзительный грохот новой порции музыки. Все гости в баре рванули толпой на танцпол и начали отрываться по полной программе. «А мы чего ждём?» Лера уже стояла вся наготове Она выследила очередную мужскую жертву, поправила свой красный, слишком миниатюрный топ, едва прикрывающий грудь, встряхнула головой, и волосы каскадом уложились ровнёхонько за спину. «Вы как хотите, но тот красавчик», — она указала своим на наманикюренным пальчиком на высокого блондина, скучающего у барной стойки, — «сегодня будет моим». Мы проводили подругу бурными аплодисментами, а она, дурёха, нам ещё реверанс отвесила, специально выставив пятую точку направлением к мужчине. — А я тоже пойду танцевать, — подорвала Эмилия, на ходу допивая остатки шампанского. — Такое ещё не скоро придётся обмывать. Одну выдадим замуж, приступим к следующей жертве. Эмилия покосилась на Нику, и та аж поперхнулась водой, которую успела набрать в рот. э Э-э-э! «Нет!» — запротестовала девушка и погналась за той, оставив меня совершенно одну со своими думками. Я снова посмотрела на помолвочное колечко, даже покрутила его на пальце. «Совсем скоро стану женой, а там и детки не за горами», — мечтательно подумала я. И тут вдруг на мои плечи опустились чьи-то тёплые ладони, легонько сжали их. «Что за...» Я обернулась, смахивая из себя причину волнения. Хотела возмутиться и высказать тому, кто посмел так легко прикоснуться к незнакомой девушке. И замерла. Просто-напросто проглотила язык. Забыла вообще, что умела говорить. Какой красивый мужчина! Я обомлела, утопая во взгляде миндалевидных корих глаз. Высокий, статный, с угловатым подбородком, но обворожительной ухмылкой сытого кота-обольстителя. «Может, потанцуем?» Французский из его уст лился подобно цветочному меду, который рекламировали местные каналы по телевизору. «Я ни слова не знала, конечно, и им сказанное не поняла. Простите, но я не разговариваю на французском», отпрянула от мужчины, почувствовав себя рядом с ним серой мышью. Окинув его пристальным взглядом, заметила, что на нём были обычная рубашка в клеточку, чёрные или синие по цвету джинсы. В полумраке мало что можно было определить. Луч жёлтого софита пал на его накачанную грудь, как будто нарочно, чтобы я во все глаза разглядела мощь и силу незнакомца. Казалось, мои щёки начали пылать огнём, и я поспешила отвести взгляд в пол, а по пути обратила внимание на часы, которые явно стоили немалую сумму, запаниковала. Вдруг он принял меня за девушку, скучающую в гордом одиночестве. Ничего страшного. Низкий тон его баритона и чисто русское произношение вмиг вернули мое внимание его лицу. «Меня зовут Влад, а вас?» «И извините, только собралась покачать головой и вежливо отказать, но не тут-то было». Зазвучала медленная мелодия. Незнакомец протянул свою крепкую ладонь, приглашая. «Я хотел пригласить вас на танец», — мягко добавил он, улыбаясь уголками тонких губ. И я, как будто загипнотизированная его чарами, поддалась уловкам обольщения. Вложила свою кисть в его руку, и он повёл нас двоих на середину танцпола. Я не видела в толпе своих подруг и уже начала волноваться. Но как только Влад обнял меня за талию и притянул к себе, всякие дурные мысли испарились, словно их и не было. Он явно околдовал меня своим притяжением и магнетизмом. Отчего-то я так легко доверилась ему. Я ощутила жар его ладони на своей пояснице сквозь свою тонкую шифоновую блузку. Сильные объятия сбивали с толку, ведь я не должна была позволять незнакомцу нарушать личную границу. «Влад оказался высоким мужчиной. Мои шпильки едва спасали меня в данном положении». «Как вас зовут?» — поинтересовался он, переключая моё внимание на реальность происходящего. Мелодия заполнила пространство, и окружающие парочки затанцевали под её ритм. Кроме нас, Владом. Мы стояли лишь в обнимку. «А зачем вам знать?» — во мне проснулась игривая Лиза. Мне захотелось пококетничать с незнакомцем, потому что этого так не хватало со Стасом в период наших встреч. Вообще, с моим женихом у нас как-то всё случилось быстро, словно мы спешили скорее быстрее наверстать упущенное, хотя жизнь только начиналась. «Ну как зачем?» — рассмеялся Влад, и я растаяла от низкого звука его смеха. Во всём виноваты пару бокалов шампанского в придачу с тем самым розовым коктейлем, подсунутым мне Никой. Влад начал вести медленный танец, ещё сильнее прижимая к своему накачанному твёрдому торсу. «Ох, сейчас точно случится пожар!» Мы плавно передвигались, стараясь никому не мешать. «Вот, к примеру, вы споткнётесь, а я даже утешить вас не смогу», — предположил он. «А с чего вы решили, что я упаду?» — нахмурилась я. И тут, как нарочно, мой каблук за что-то зацепился, и я в буквальном смысле повисла на Владе. «Ой!» — воскликнула я, скорее обратив свой зор на туфлю. Просто каким-то неведомым чудом мой каблук оказался в щели деревянного пола бара. «Я предупреждал!» — хохотнул Влад, а затем помог мне найти равновесие. «Сейчас исправим». Мужчина склонился надо мной, намеренно погладив икру ноги лёгким прикосновением тыльной стороной ладони. Я ощутила мелкий табун мурашек, пробежавшийся по моей коже, и каждый нерв стал хлеще натянутой струны. Он нежно обхватил стопу вокруг щиколотки и дёрнул на себя, освобождая из оков. Затем снова встал, едва сдерживая рваное, слегка возбуждённое дыхание. Сощурив свой взгляд, Влад вновь обнял меня за талию и притянул к себе. «А теперь я достоин узнать ваше имя?» «Спасибо», — поблагодарила мужчину, специально игнорируя его вопрос. Он охмыльнулся, но не настаивал. «Всегда пожалуйста». Он повёл меня в ритме сменившейся музыки на следующую. Затем покружил и наклонил перед собой, специально задевая открытую часть шеи своей свободной рукой. Как будто завладевал душой, манил собой. И я поддавалась на его коварные уловки умелого обольстителя. Мелодия сама собой увлекала нас в своё необыкновенное звучание нот. И, казалось, от танца я ещё больше захмелела». Ощущая себя в сильных, тёплых руках мужчины, мне хотелось, чтобы вечер никогда не заканчивался. «Меня Лизой зовут», — прошептала, когда его губы находились в опасной близости от моих. «Лиза». Влад протянул сладко каждую буковку. «Наш взгляд обладал самым сильным притяжением, которое существовало на Земле. Рад познакомиться». Влад вернул меня в прежнее положение и снова повёл в танце. «Теперь вы знаете, как меня зовут. Что же дальше?» Я заигрывала с мужчиной, хотя внутренний голос эхом доносился до сознания, приказывая мне, чтобы я прекратила так вести себя. Влад вновь покружил меня и притянул к себе спиной. Я оказалась в его крепком кольце рук, и мы начали покачиваться волной. Его горячее дыхание опалило кожу моей шеи, а потом я услышала его шёпот. «Дальше, Лиза, мы танцуем». Влад оставил краденый поцелуй на моём плече. Я засмущалась. «Вы не одна?» «Нет, с подругами», — быстро ответила. «Прощупываете почву, можно ли меня похитить?» Рассмеялась, и Влад подмигнул, искушая белозубой улыбкой. А вдруг, — добавил он, — и какой же повод? — Девишник, — коротко сказала, и отчего-то мне не хотелось продолжать, что именно я виновница всего торжества. — О-о-о! — удивился мужчина. — И кто невеста? — А вам вот всё надо знать, — подтрунила я его, и Влад заторопился извиниться. Я отмахнулась. Мне дико нравилось танцевать с мужчиной, и ощущать вибрацию его мощного тела. Каждая мышца настолько синхронно выполняла элементы, что невольно подумаешь, а не танцор ли, Влад? «Расслабьтесь», — искушенно велел мужчина, немного склонив своё лицо ко мне. «Это лишь танец, а не секс. Хотя оба процесса чем-то похожи между собой». «А вы всегда такой обольститель?» «Возможно». Лукаво ухмыльнулся, посмотрев своими карими бездонными глазами на меня. Вам нравится? Возможно, ответила его же фразой, и мы оба рассмеялись. А потом резко остановились, как будто оба разучились дышать и замерли в одном положении. Время перестало существовать, а секундная стрелка на часах задёргалась в бесконечном волнении. Притяжение было осязаемым. Я буквально чувствовала, как вокруг нас искры издавали электрический звук. Влад захватил мой затылок одной рукой, а другой ещё крепче обвил талию и прижал к себе, словно я могла сбежать. А я не могла даже пошевелиться. Наконец, наши губы слились в самый нежный поцелуй, который только был у меня. Вкус романтического вечера при ванильном аромате свечей. Я вся утонула в объятиях Влада-незнакомца, сумевшего так легко завладеть моим сознанием и лишить здравомыслия. Растворяясь в нём, я позабыла обо всём, как будто явно оказалась во сне, и хорошо, если бы это оказался лишь он. Дыхание спёрло, но мы не спешили разрывать нашу связь. Наконец, когда стало слишком, и мы буквально задыхались, Влад отпрянул. Он отпустил меня, и я чуть пошатнулась, совсем дезориентированная в пространстве. Он точно колдун или мастер гипноза, ибо так не бывает. А потом растворился в толпе, оставив меня одну посередине танцпола с ошалевшим выражением лица. «Боже, что это было?»